Глава 22, стих 8, глава 26, стих 9. В Вульгате фигурируют оба определения, по-видимому, в соответствии с греческим текстом. Эти наблюдения заставили исследователей не видеть за словом Назарет название города, а попытаться найти другое объяснение, например, дать филологическое толкование. Предполагается, что слово «назарянин» возникло от неправильного перевода Пророчество Исаии, глава 11, стих 1, где говорится о царстве Мессии. Произойдет отрасль от корня Иесеева, и ветвь произойдет от корня его. Христиане толкуют это так. Слово "ветвь" по по-еврейски звучит как «несер», «нецер». От его производного «нацерат», «несерат» получается Назарет. Это объяснение кажется вполне приемлемым, поскольку в Евангелии от Матфея, глава 2, стих 23, упоминается об этом пророчестве Исаии в связи с тем, что святое семейство поселилось в Назарете. Некоторые исследователи считают, что слово Назарет происходит от еврейского Назир, Назорей, Святой. Назореями называли людей, которые посвящали себя Богу, числа. Глава шестая, стихи со второго по двадцать первый. Назореем был Самсон, рождение которого, как и рождение Иисуса, сообщил его матери ангел, и которому была уготована роль освободителя Израиля от филистимлян. Но лишь мессии суждено освободить народ не только от филистимлян, но и от всех врагов. Поэтому мессию вполне может быть назван Назиром, Назореем ведь он является главным святым Богом. Христианские проповеди первоначально велись на арамейском языке, причем за основу принимались еврейская Библия и ее толкование на этом же языке. Поэтому, когда об Иисусе говорилось как о Мессии, то употреблялись слова «нецер» или «назир» святой. Причем слушатели отлично понимали, о ком идет речь, но греческие переводчики не могли знать, что слово Назарянин указывало и на мессианскую миссию Иисуса, они употребляли сочетание Иисус Назарянин, Назорей, в значении Иисус из Назарета. Говоря о местах, где происходило служение Иисуса, стоит обратить внимание на разночтения между синоптическими Евангелиями и Евангелием от Иоанна. Три евангелиста писали, что Иисус жил, проповедовал и творил чудеса в основном в Галилее и ее окрестностях, населенных иноплеменниками, и только раз весь год попал в Иерусалим на Пасху, где его схватили и распяли на кресте. Евангелист Иоанн считал, что Иисус служил несколько лет и в Иудее, прежде всего в Иерусалиме. Эта двойственность объясняется тем, что составители биографии Иисуса отправляли его в те места, которые были наиболее подходящими для достижения их целей. Иоанну таким местом представлялся Иерусалим, город книжников и фарисеев. Теологические диспуты и догматические проповеди Иисуса, призванные подчеркнуть его божественные достоинства, не могли прозвучать среди простого народа. Они были уместны в столице где жили ученые и люди, постоянно спорившие с проповедником, что давало ему возможность ней выразить свою мысль. В синаптических Евангелиях Иисус выглядит в большей степени человеком. Здесь вероятнее его появление среди простых людей. Кроме того, евангелисты используют странствование Иисуса по галилейским деревням, где он выступает с проповедями и рассказывает притчи, которые явно предназначались для бедных и необразованных людей. В выборе мест для проповеднической и чудотворной деятельности Иисуса евангелисты руководствуются чисто практическими задачами. В Евангелиях большую роль играет Нагорная проповедь. Матфей, главы 5-7, Лука, глава 6, стихи с 20 по 49. -ю в которой Иисус выступает как законодатель. Евангелисты не определяют точного места, где была произнесена эта проповедь. В Евангелии от Матфея